Глава 4.2 Список обманов был велик, и это при том, что раскрыли лишь небольшую часть, забыв про остальные грешки, замазанные под шумиху. Неудивительно, ведь человечество практиковало обман испокон веков, и речь идет не о простых людях, а о политических или духовных лидерах. Власть придержащие никогда не брезговали коварными методиками для достижения корыстных целей. поднимая своих граждан на агрессивные действия. Что уж тут говорить о выживании. Особую любовь прибегать к оккультным инструментам демонстрировали американцы. Обман и фальшь распространялось ими как чума по всему миру. И подобных эпизодов наберется сотня. Стоит отметить, что в истории планеты не было более лживого и кровавого периода, чем американская гегемония после 91 -го года. Однополярный мир под их руководством худшее, что могло произойти. Потеряв соперника, США потеряла и страх. Долгое время они делали все, что вздумается, и ни перед кем не отвечали за свои деяния. Заврались и все глубже погрязали в пороки, утягивая за собой остальных. Один международный долг с бесконечной печатью фантиков полностью характеризует устройство их общества. С восстановлением России, укреплением Китая и Индии, а после из появления масс все изменилось в лучшую сторону. но не для тех, кто удерживал финансовую систему на плаву за счет военной машины и необеспеченных денег. Миру пришлось приложить усилия в пользу общего диалога и оттепели в затянувшихся противоречиях. Америка, наконец, смогла обуздать свои непомерные интересы и наглость. Это оценили все, даже их союзники, порядком уставшие от требовательной политики штатов за последние десятилетия. Правда, отступили они не из добрых побуждений, даже не по своей воле. вынужденно и сильно сопротивляясь. Появились новые общие правила, понятные всем. Ни в коем случае не считаю Родину идеальным примером правления, но все наши проблемы оставались внутри и никого кроме нас не касались. Мы не считали себя исключительными и не приходили со своими представлениями о порядке туда, куда нас не звали. Я вообще наиболее действенными системами считаю модернизированный коммунизм или монархию. На мой взгляд, демократия — ложь. Утопичная сказка, где в равноправие только верят, а по факту его нет и никогда не было. Возвращаясь к теме, расскажу, как распределялись силы к моменту перехода к использованию энергии в ее финальном плазменном проявлении. То есть, начиная с третьего и важнейшего шага по лестнице постижения внутренней маны иных. Плазма — нестабильная форма материи, результат высокой концентрации природной стихийной энергии в одной точке, превращенной в мощный заряд. В руках иного плазма многократно превосходит любой элемент. Но что важнее, запросто напитывает собой предметы, например, оружие или защитную форму, наделяя их дополнительными свойствами. В спокойном состоянии высшая форма маны напоминает светящееся желе, окутанное цветной дымкой. Чем больше концентрация плазмы, тем насыщеннее становится ее свечение. Материализованная мана может быть сформирована в луч, вихрь, тонкую или толстую стену, сжатую сферу и другие предметы произвольной формы. Высшее достижение — окружить себя защитным слоем маны. Ромчику досталась атма ближнего действия. Мощная энергия, имеющая бледно-желтый оттенок, одна из двух наряду с Сережиной наиболее спорных форм. Природа формирования таких сил сложна и разнообразна. В смысле им попадались не стихийные умения, как у остальных. Некая способность собрать странное подобие магнетической силы, внешне напоминающей электричество у одного, физические изменения свойств тела и манипуляции кинетической энергией у второго. Класс ромы называли статиками, по-простому магнитами. Поначалу их отнесли к молнии или сумону, но затем стало ясно, что это ошибка. Статики — сильные персонажи ближнего воздействия, а сумоны — маги. Магнитами их называли из-за свойства притягиваться или отталкиваться от предмета, взаимодействовать с полями земли, получая возможность высоко прыгнуть, ускорить себя или замедлять оппонентов. Но мощь статиков заключается в другом. Атакуя, они будто врезаются в атму, раздвигая частицы и разрушая структуру чуждой маны изнутри. Рома воздействовал непосредственно на энергию тела сквозь броню и любую инородную атму. Он был страшен в сопоставлении с магами всех стихий. Своими силами магнит разгонял энергию иных в два счета, разрушая сферы или перегружая доспехи. Мана статика в ударе проходила через иного и устремлялась к землю, утаскивая за собой часть чужого потока. Созданное статиком силовое поле сильно мешало кастовать и двигаться. У них самое высокое сопротивление магическим атакам но уязвимость к физическому урону. Статики не способны направлять свой поток в дальние атаки или концентрировать его в визуальном проявлении яркой материи с последующим отрывом от тела. Например, бросить плазменную сферу. Сформированная в шар атма сохраняет целостность пару метров, а дальше рассеивается. Бой между иными всегда зависел от разовой концентрации, то есть мощи одной атаки, чем магнитам просто не было равных. Статик явился самой эффективной единицей нападения. Магниты создают разряженные зоны вокруг себя, но принцип остается тот же. Столкнувшись с инородной стихией, главное успеть среагировать и вложить больше своей маны. Защищаясь, статики не блокируют ману врагов, они отталкивают ее, перенаправляя. Оборона от заклинаний им дается достаточно просто. Цвет их энергетического потока светло-желтый. Следующие пустые или бэки. Сережин класс. Самые изолированные и защищенные воины, порой прорывающиеся через направленную энергию магов, пропуская ее через себя, продвигаясь прямо внутри струи плазмы врага, чтобы нанести свой удар. С ними тоже все сложно. Атму Сережи часто называли нейтральный В наших краях его специализацию нарекли пустыми, а Бекки — молодежный сленг. Этих ребят можно отнести к отдельной группе. Бекки наиболее уверенно чувствуют себя именно в ближнем бою. Другого им тупо не дали. Они, по сути своей, больше подходят на роль танка и этим отличаются от магнитов. Их поток исключительно оборонительный и не существует вне тела. Проявляется только Старфером в виде концентрата. Энергия у пустых есть, но до изобретения Старфера ее нельзя было увидеть. Невидимая мана защищает тело по мере необходимости, но не отделяясь и не формируя полей. Старфер показал, что их поток темно-зеленый. По сути, пустые не владели атмой и не управляли ей. ни брони в виде постоянного покрова, ни перенаправления в предметы в виде оружия. Зато для бэков было запросто проигнорировать физический и магический урон, остановить машину на ходу, многократно увеличить плотность тела или силу удара, подняв кинетическую мощность. Только статик или другой пустой мог поразить бэка потоком или оружием всего несколькими ударами, пробив естественное сопротивление любым повреждениям, не истощая предварительно его внутренний запас затяжном бою. Вырубить такого бойца в рядовой драке или пуле было практически нереально, как и застать врасплох. Тело реагировало само. Для победы над пустым требовалось уйма маны времени и усилий, тогда как он сам мог довести до потери сознания всего одним ударом. Даже при наличии силовых доспехов. Они увеличивали силу своих выпадов, а следовательно и проникающую способность, что приравнивало кулак к тяжелому молоту. Если при проигрыше статику или магу максимальные риски сводились к полному истощению и потере сознания, то в драке с пустым всегда оставался реальный шанс отдать или богу душу, или врачам пару костей. От магов и статиков спасала своя мана. А вот от пустых лишь ловкость с хорошей реакцией, ну и качество самой брони. Основной минус беков – нерасторопность. С появлением старфера беки получили возможность сильно экономить внутреннюю энергию, защищаясь, выдерживая больше попаданий. Устройство направляет их темно-зеленую атму только в нужное место, что гораздо выгоднее. Молнии мало чем отличались от большинства иных. Настоящие маги имеющие способность направлять прямые разряды с дальней дистанции, но их способ доставки спелов до цели был уникальным. Энергия перемещалась в пространстве на запредельной скорости. Мана Сумона имела фиолетовый цвет. Преимуществами молнии перед прочими стихийными магами являлись высокая скорость движения атмы и дальность действия. Остальные вынуждены кидали сгустки плазмы за счет физики, а сумоны выстреливали реальный длинный хвост, силовую нитку, словно из лазерной пушки, используя для этого собственный кулак или ладонь. Дима поладил с огнем, что, на мой взгляд, было ему не к лицу. Хотя худощавый Сережа тоже на танка и бойца не очень-то походил. Таких, как еврей, называли пирами или фаерами, иногда факирами. Это сильнейший из стихийных потоков, но тяжело контролируемый и управляемый. Фокусировка огненной маны была крайне затратной. Мага этой специализации уморить было проще остальных? Конечно, если получалось выстоять затяжной драки. Всего один пойманный от фаера разряд обжигал плоть сквозь доспехи и защиту. После воздействия плазмы любого другого элемента жертву накрывали стихийные последствия. А в случае пира это было огненное пекло. Поток пира очень опасен. Его стихийный вид – языки пламени, действовал глубже других, прожигая даже похлеще молний. Воздействие диминого потока было самое сокрушительное. Сферы взрывались, а из потока маны вырывалось пламя, расходясь волной. У пиров в арсенале оказалось гораздо больше заклинаний, чем у среднего мага. Со мной дела обстояли не менее специфично. Я получил контроль над водой, точнее, одной из ее форм – твердой стихии холода. обрел возможность заморозить что угодно. Получил власть над льдом, но сделать воду жидкой или превратить в пар не мог, что жутко бесило. Мой подвид – фрост, пак или криолит. Холодная мана была очень красивая и имела множество проявлений. Лед, струи обмораживающего вещества, материализованные объекты и ярко светящаяся синяя плазма. Две первые формы поначалу зависели от климата и условий, влажности воздуха и времени года. Привязывая уровень сил к этим факторам, появление видимой материи плазмы отменило ограничения. И я смог получать лед из маны и воздуха всего за секунду. Просто чувствуют себя творцами, воспроизводя ледяные глыбы или предметы почти любой формы, что зависело только от их желания и реально помогало при обороне. Лед формируется внутри яркого свечения плазмы, сразу же кристаллизуясь твердый предмет. Глаз не успевает зафиксировать сам момент. улавливая только огромное количество мелких светящихся кристаллов или льдинок, появившихся из ниоткуда. Мне проще, чем другим, защищаться или уйти от атак, возведя преграду, подкинув или оттолкнув себя. А еще лед существенно расширял возможности для передвижения. Находились примочки для ближнего и дальнего действия. Мое тело создавало и передавало лютую стужу, даруя мне возможность глубокой заморозки почти любого предмета или вещества в считанные секунды. Конечно, нашлись и те, кому с водой удавалось взаимодействовать только в жидком виде, что существенно увеличило их способности вблизи источника. Но мне мой поток нравился больше. Стихию воды мы назвали просто и всем понятно – аква. А если мудрёно, то аналит. Иные этой специализации не очень эффективны в бою. Разве что возле крупного источника. Прозрачный или беловатый цвет потока аналитов говорит сам за себя. Многократно сжатая жидкость в водной сфере при попадании в противника сначала била как камень, а затем под воздействием плазмы резко освобождалась, подхватывая, толкая или отбрасывая, словно бурное течение. Больно, конечно, но броню не пробивало и сильно не вредило. Преимущество тоже назвать можно. И не одно. Мокрая цель была более восприимчива к моим и электрическим атакам. А самое главное, аналиты были способны быстро и прямо на месте пополнять запасы энергии своих союзников. То есть их атма была универсальной и легко подстраивалась. Аналит отлично поддерживал команду и прикрывал тылы. Айры, маги воздуха, обладали почти теми же характеристиками, что аналиты. Но в бою держались поувереннее и превосходили всех в юркости, увертливости и способности парировать атаки. Они могли уронить или высоко подкинуть неугодного иного. Способности иных во многом зависели от региона проживания, а иногда и от нации. Так, например, если рассматривать в масштабах планеты, в первое время примерно половина всех иных приходилось на пустых и статиков. Они проявились раньше остальных. Но среди южан ни тех, ни других почти не встречалось. Они появились в основном среди людей европейского типа. Холод и вода проявились преимущественно в северных широтах, огонь и молния в южных.